Глава седьмая Услышав крик Герберта, Пенкроф выронил ружье и бросился к нему. «Они его убили!» — закричал он. «Они убили моего мальчика! Убили!» Сайра Смит и Гедон Спилит тоже подбежали к Герберту. Журналист опустился на колени и приложил ухо к сердцу юноши. «Он жив!» — сказал Спилит, поднимая голову. «Но его нельзя оставлять здесь, его надо перенести». «В гранитный дворец, но это невозможно», — перебил его инженер. «Тогда в кораль!» — воскликнул Пенкров. «Подождите одну минуту», — сказал Сайра Смит. Вслед за тем он отошел от них и повернул налево, стараясь обойти ограду. Вдруг Смит увидел перед собой пирата, тот выстрелил в него, но пуля только пробила инженеру шляпу. Второго выстрела он сделать не успел, потому что Сайра Смит вонзил ему прямо в сердце кинжал, который в этом случае оказался надежнее любого ружья. Разбойник бездыханным свалился на землю. Тем временем Гедеон Спилит и моряк перелезли через забор и, отбросив бревна, которыми изнутри были подперты ворота, открыли их и побежали к домику Айртона. Там никого не было, и через несколько минут раненый Герберт уже лежал на кровати Айртона. Вскоре к ним присоединился и Сайра Смит. Пенкроф просто с ума сходил при виде Герберта, лежавшего без сознания. Он молился со слезами на глазах, рыдал, как безумный, бился головой об стену. Смит и Спилет старались его утешить и успокоить, но Пенкроф их не слушал. Впрочем, они сами с трудом сдерживали рыдания и почти не могли говорить. Тем не менее, они делали все, что только могли, чтобы привести в сознание несчастного юношу, который умирал у них на глазах. В течение своей тревожной жизни, полной всевозможных приключений, Гедеону Спилету не раз приходилось исполнять обязанности доктора и оказывать первую помощь. Он обладал некоторыми познаниями в медицине и часто лечил раны, нанесенные огнестрельным оружием. Поэтому и теперь он, не колеблясь, стал ухаживать за раненым Гербертом. Сэр Смит помогал ему. Журналиста больше всего пугало продолжительность обморока, который можно было объяснить или большой потерей крови, или же тем, что пуля не только задела кость, но и повредила жизненно важные органы. Герберт был без сознания, очень бледный, и пульс у него бился так слабо и с такими большими перебоями, что гедону спилиту иногда казалось, что сердце бедного юноши остановилось. Состояние раненого Внушало очень серьезное опасение, и Гедеон Спилец с озабоченным видом всматривался в лицо Герберта. Осторожно, стараясь не причинить боль, они обнажили грудь юноши и смыли кровь, прикладывая платки, смоченные холодной водой. Когда остановили с помощью компрессов кровь, стало видно, куда именно ранен Герберт. На груди, между третьим и четвертым ребром, краснело небольшое пулевое отверстие. Сайра Смит и Гедон Спилет осторожно повернули на бок несчастного юношу, у которого при этом вырвался слабый стон. Его можно было принять за последний вздох умирающего. На спине у Герберта виднелось точно такое же круглое отверстие, покрытое запекшейся кровью, пуля прошла на вылет. Слава Богу, сказал Спилет, рано сквозная, пуля не застряла в теле, и нам не придется ее извлекать. А что, пуля не задела сердца? – спросил тревожным голосом Сайра Смит. Нет, сердце не тронуто, иначе Герберт бы умер. Умер! – воскликнул Пенкроф в полном отчаянии голосом. Ему показалось, что Герберт умер, потому что он расслышал только последнее слово Спилета. Нет, нет, Пенкроф, он не умер, старался успокоить его Сайрос Смит. Он живой, пульс продолжает биться, слышите, он даже стонет, хотя и очень слабо. «Но послушайте, Пенкров, возьмите себя в руки и помогайте нам. Нам его тоже жаль, если мы вместо того, чтобы ухаживать за ним, начнем плакать и стонать, от этого ему лучше не будет. Успокойтесь, друг мой. Вы думаете, нам не тяжело было бы лишиться его?» Пенкров умолк. Крупные слезы градом полились у него из глаз и заструились по щекам. Тем временем Гедеон Спилет старался вспомнить все, что знал из хирургии, и обдумывал, какой ему применить способ лечения. Осмотр раненого показал, что пуля прошла на вылет. Насколько серьезна эта рана? Какие важные органы были задеты? Ответить на это не мог бы сейчас даже настоящий хирург. Однако Спилит знал, что прежде всего нужно предупредить воспаление поврежденных органов, затем воспаление внешних отверстий ран и, наконец, не дать развиться лихорадке. Но какие лекарства у него есть для того, чтобы предотвратить воспаление или лихорадку? Пока ничего, кроме холодной воды. Во всяком случае, необходимо было скорее сделать перевязку. Следовало бы промыть раны теплой водой и затем попытаться стянуть края ран, но Спилет не стал этого делать, боясь вызвать новое кровотечение. Герберт и без того потерял много крови и очень сильно ослаб от этого. Журналист ограничился тем что мыло осторожно обе ранки холодной водой. Герберта повернули на левый бок и оставили его лежать в этом положении. — Не нужно, чтобы он двигался, — сказал Гедон Спилет. — Теперь может начаться нагноение ран на спине и на груди, и такое положение удобнее всего для того, чтобы они скорее зажили. Герберту необходим полный покой. — Что? Значит, его нельзя перенести в гранитный дворец? — спросил Пенкроф. «Нельзя, Пенкров, ответил Спилет. «Проклятие!» — крикнул моряк, грозя небу кулаком. Пенкров остановил его Сайрис Смит. Гедон Спилит между тем, снова принялся внимательно осматривать своего пациента. Герберт все еще лежал без сознания, с бледным, бескровным лицом, и это очень беспокоило его доктора. Сайрус, сказал он наконец, — «я ведь не врач. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите мне». «Посоветуйте, вы так много знаете». «Прежде всего, не волнуйтесь, мой друг», — ответил инженер, пожимая руку журналисту. «Не теряйте самообладания, действуйте хладнокровно и помните только одно — нужно спасти Герберта». Эти слова вернули Гедеону Спилету самообладание, и, как бы устыдившись малодушия, охватившего его в минуту отчаяния, он снова стал, по крайней мере, внешне, таким же спокойным и хладнокровным, как и раньше. Он подошел к кровати и сел на стоявший возле нее табурет. Сайра Смит встал около него. Пенкроф снял с себя рубашку, разорвал ее на клочки и машинально стал щипать корпию. Корпия — это нащипанные из старой полотняной ткани нитки, употреблявшиеся в прошлом в качестве перевязочного материала, вместо ваты. Гедеон спилит, осматривая раны, Сказал Смиту, что он постарается остановить кровотечение, но не будет стремиться к тому, чтобы раны зажили, потому что, наверное, повреждены внутренние органы, и нужно, чтобы гной не скапливался в груди, а выделялся наружу. Сайрос Смит согласился с ним, и они решили перевязать раны, не стягивая их. К счастью, края ран были чистыми. А есть ли у них средства против неизбежного воспалительного процесса, который мог скоро начаться? и сопровождаться повышением температуры. Да, они имели это средство. Они могли использовать компрессы из холодной воды, которая считается самым сильным успокаивающим средством при воспалении ран. Кроме того, холодная вода, снимая жар, позволяет держать рану в полном покое, препятствует доступу воздуха внутрь раны, что по крайней мере в первое время считается очень вредным. Лечение холодной водой Самое простое и дает хорошие результаты. Гедеон Спилет и Сайра Смит действовали так по неволе, за неимением ничего другого, руководствуясь здравым смыслом. Принесли холодной воды, хорошо промыли тряпки и стали прикладывать Герберту на обе раны компрессы, периодически смачивая холодной водой. Тем временем Пенкров зажег огонь в камине и стал рыться в шкафчике, где хранились различные съестные припасы, в которых не было недостатка в уединенном жилище Айртона. Там оказались и кое-какие лекарственные растения. Сам бедный Герберт собирал их в окрестностях озера Гранта. Корреспондент выбрал те и травы, какие ему были нужны, и в небольшой кастрюльке сварил из них, добавив кленовый сахар, прохладительное питье, которое почти насильно вливали по капле в рот Герберту, все еще лежавшему без сознания. У него уже начиналась лихорадка, и он весь день и всю ночь провел в бреду, не приходя в себя. Жизнь несчастного юноши висела на волоске, и этот волосок мог оборваться в каждое мгновение. На другой день, 12 ноября, у колонистов появилась надежда на благополучный исход болезни. Герберт пришел наконец конец сознания. Он открыл глаза, узнал Сайроса Смита, Гедеона Спилета и Пенкрофа. Он даже сказал несколько слов. Оказалось, что он не помнит ничего из того, что случилось. Ему кратко обо всем рассказали, и Гедеон Спилет попросил его лежать спокойно, не шевелиться, добавив, что жизнь его уже вне опасности, и если он не будет волноваться, раны заживут через несколько дней. Впрочем, Герберт почти не чувствовал боли. Холодная вода отлично делала свое дело, и компрессы не дали развиться воспалению. Рубцевание ран шло совершенно правильно, лихорадка не усиливалась напротив, жар даже спадал, и можно было надеяться, что эта ужасная рана не повлечет за собой никаких серьезных последствий. Пенкров оживал и с каждой минутой чувствовал, как у него становится легче на сердце. Словно сестра милосердия или любящая мать, он не отходил от постели своего любимого ребенка. Вскоре Герберт заснул, На этот раз сон его был уже гораздо спокойнее. — Мистер Спиллетт, скажите мне еще раз, что вы надеетесь на его выздоровление, — говорил Пенкров. — Скажите мне еще раз, что вы спасете Герберта. — Да, он выздоровеет. Мы его спасем, — ответил корреспондент. Рана очень серьезная, и, вероятно, пуля задела легкое, но повреждение легкого не грозит смертью раненому. — Слава богу, — проговорил Пенкров. Нечего, конечно, и говорить, что в течение этих суток, проведенных колонистами в домике Айртона в Корале, они так были заняты спасением Герберта, что ни о чем другом и не думали. Они словно забыли о том, какая им угрожает опасность в случае внезапного вторжения пиратов. А между тем злодеи могли появиться каждую минуту, и необходимо было принять какие-нибудь меры безопасности». Но уже на следующий день, когда Пенкроф дежурил у постели больного, Сайрос Смит и Гедеон Спилет заговорили о дальнейших действиях. Прежде всего, они решили осмотреть кораль и поискать Айртона. Но нигде не нашли его, ни живого, ни мертвого. Может быть, его увели с собой насильно бывшие товарищи? Может быть, они перебрались через забор и напали на него в ту минуту, когда он этого всего меньше ожидал? Может быть, он сопротивлялся? погиб в борьбе? Вероятно, так и было. Перелезая через ограду, Гедаун Спилет видел одного пирата, убегавшего по южному склону горы Франклина, куда за ним тотчас же бросился топ. Это был один из шестерых преступников, высадившихся на остров после того, как их шлюпкой разбилась о скалы в устье реки Милосердия. Кроме того, человек, которого Сайра Смит убил ударом кинжала, несомненно, Принадлежал к банде пиратов Боба Гарвия. При осмотре короля все оказалось в полном порядке. Двери хлевов оставались запертыми, и благодаря этому животные не могли разбрестись по лесу. Не было никаких следов борьбы ни в самом доме, ни внутри ограды. Все было цело. Исчезли только боеприпасы, имевшиеся у Айртона на всякий случай. — Они его захватили врасплох, — сказал Сайрус Смит. «А так как он наверняка вступил с ними в борьбу, они убили его?» «Да. Я тоже так думаю, что они его убили», — ответил журналист. «Затем пираты забрались в Кораль. Здесь им понравилось. Они нашли много запасов, но, увидев нас, испугались и убежали. Так или иначе, но наверняка можно сказать только то, что в данную минуту Айртона здесь нет». «Надо обыскать весь лес», — сказал инженер, — «и очистить остров от этих негодяев». Пенкров точно предчувствовал, на что способны эти злодеи, когда предлагал устроить на них охоту, как на диких зверей. Если бы мы его послушали, это избавило бы нас от многих бед. — Да, это верно, — согласился Спилет. — Теперь мы имеем право быть с ними безжалостными. — Во всяком случае, — сказал инженер, — мы не можем идти искать их сейчас. — Надо отложить это до тех пор, пока Герберт окрепнет настолько, что его можно будет перенести в гранитный дворец. — Ну а как же Нап? спросил журналист. — Нап в полной безопасности. — А что, если его встревожит наше долгое отсутствие, и он вздумает прийти сюда? — Ни в коем случае он не должен делать этого, — с живостью перебил его Сайра Смит. Они встретят его на дороге и убьют Мне почему-то кажется, что он непременно постарается пробраться к нам. Эх, если бы телеграфный провод не был испорчен, я бы сказал ему, чтобы он и думать не смел идти сюда. Но, к несчастью, этого сделать нельзя. Оставить Пенкрофа и Герберта здесь одних мы тоже не можем. Вот что. Я отправлюсь в гранитный дворец один. — Нет, нет, Сайрос, — возразил Спилит, — вы не должны. Вы не имеете права рисковать своей жизнью. Вся ваша храбрость не поможет ни вам, ни нам. Разбойники, вероятно, сидят где-нибудь недалеко в засаде, и если только вы вздумаете выйти за ограду и пойдете по дороге к дворцу, нам придется оплакивать двоих вместо одного. Но как же Наб? Он уже целые сутки ничего не знает о нас и, наверное, собирается идти сюда. Он ничего не знает о том, что здесь случилось, поэтому не будет так осторожен, как мы». «И его, наверное, убьют», — закончил фразу Гедеон Спилит. «Неужели нет способа его предупредить?» Инженер машинально взглянул на Топа, который бегал вокруг них, словно хотел обратить на себя внимание и сказать «А я-то на что?» «Топ!» — крикнул Сайрус Смит. Умное животное одним прыжком подскочило к своему хозяину. «Да, Топ пройдет», — сказал журналист, сразу поняв мысль инженера. Топ отлично пройдет там, где мы не прошли бы. Он отнесет нашу записку в гранитный дворец и принесет нам известие от Наба. Пишите скорее записку. Скорей. Гедеон Спилет вырвал листок из своей записной книжки и быстро написал. Герберт ранен. Мы в корале. Будь осторожен, не выходи из гранитного дворца, не видно ли вблизи пиратов. Ответ пришли с топом. Эта лаконичная записка содержала все, что нужно было знать Набу, и в то же время спрашивала у него о том, что интересовало колонистов. Затем журналист сложил листок и привязал его к ошейнику Топа на видном месте. — Топ, умная моя собака, — сказал инженер, лаская животное. — Иди к Набу. Понимаешь, Топ? Иди к Набу. Иди, иди. Топ отлично понял, чего от него хотят, и начал прыгать, чтобы его поскорее выпустили за ограду. Привязанная к его ошейнику записка лучше всяких слов объясняла ему, в чем дело. Он отлично знал дорогу от кораля до гранитного дворца и мог пробежать это расстояние меньше, чем за полчаса. Там, где не могли бы пробраться ни Сайжа Смит, ни Спилет, топ промчиться незаметно, скрываясь то в высокой траве, то в кустарнике на лесной опушке. Инженер подошел к воротам кораля и открыл одну половину. «Нап! Топ! Нап, повторил он еще раз, протягивая руку в сторону гранитного дворца. Топ бросился вперед и почти тотчас же скрылся из виду. «Он добежит», — уверенно сказал Спилит. «Да, и принесет нам ответ. Он очень умен». «Который час?» — спросил Геда он Спилит. «Десять часов. Через час он может уже вернуться». К тому времени мы выйдем к воротам встретить его. Ворота снова заперли и направились в домик. Герберт все еще крепко спал. Пенкров заботливо менял холодные компрессы. Гедеону Спилету пока нечего было делать, и он решил приготовить что-нибудь поесть. В то же время он не спускал глаз с той части кораля, которая примыкала к горе Франклина, откуда можно было ожидать нападения пиратов. Колонисты с беспокойством ожидали возвращения Топа. Еще не было одиннадцати часов, а Сайер Смит и Спилет с карабинами в руках уже подошли к воротам, чтобы открыть их, как только услышат лай собаки. Они были уверены, что если Топу удастся благополучно пробраться в гранитный дворец, Нап не станет его задерживать и тотчас же отошлет обратно. Прошло не более 10 минут, как вдруг... Они услышали выстрел, а вслед за ним и собачий лай. Инженер быстро открыл ворота и, увидев в ста шагах от себя дымок от выстрела, послал туда пулю. Тотчас же Топ вбежал в ворота, и инженер быстро закрыл их. «Топ! Топ!» — восклицал инженер, обнимая собаку и гладя ее по голове. К ошейнику Топа была привязана записка, написанная крупным почерком Наба. «Пиратов нет вблизи гранитного дворца. Я не пойду никуда. Бедный мистер Герберт».